Ваша серебряная свадьба? Уже? Давно ли я, с Сленхин, купали тебя в ванночке? Ты тогда еще не умела ходить. Увы, генерал, мне без двух лет пятьдесят. Этого не может, не должно быть. Не будем считать времени. Все это условно. Если я чувствую себя еще молодым а ты тем более, та же маленькая девчурка, которая, встречая меня, смотрела укоризненно на мои руки, ожидая леденцов. Жаль, что мы видимся теперь так редко. Ты прав. Поль часто говорит мне, черт возьми, как мне не терпится скорее увидеть генерала. Я тоже испытываю это чувство. Энгельс, всегда отдававший должное проницательному уму Лауры, Спросил ее о модном радикале Жоресе, чья популярность заметно возрастала в последнее время во Франции. «Что тебе сказать?» — ответила дочь Маркса. «Это, несомненно, талантливый человек. Острый полемист и блистательный оратор. Он стремится говорить, как пишет, и писать, как говорит. У него репутация крупного философа. Он ведь учился в высшей нормальной школе, а затем преподавал философию в Тулузе». Недавно Жерез представил в Сарбонне диссертацию на латинском языке о первых чертах немецкого социализма, которую очень расхвалили те, кто ничего в ней не понял. Я терпеливо прочла этот опус, так как тема нам не безразлична. И что же ты обнаружила? Вряд ли можно встретить более путанный образец псевдофилософии где-либо еще на свете. Это явно не его сфера. Он не теоретик, а трибун, и, вероятно, на этом поприще многого добьется. Лафарки и Бебель недолго гостили в Лондоне. Едва они уехали к Энгельсу с рекомендацией от Плеханова, зашел русский литератор и переводчик Ваден. В 1893 году мир был захвачен сенсационными разоблачениями, названными в прессе панамской аферой. Еще раз французы убедились в том, что продажность, взяточничество, мошенничество присущи буржуазной республике так же, как и монархии. Французский инженер Лесепс в начале 80-х годов основал компанию по прорытию канала в Америке на Панамском перешейке. Однако деньги, поступившие от среднего достатка акционеров и продажи лотерейных билетов, оказались разворованными, строительство прекратилось, правительство начало следствие и вскрылись подлоги и жуничества. Буржуазная республика ничем не отличалась от монархии, где моты, короли, фавориты и фаворитки грабили казну и народ. Об этом еще раз напомнило панамское дело. Энгельс призывал соратников широко оповещать трудящихся о явлениях распада буржуазного строя, так отчетливо выявившихся в панамском деле. Несколько позже Франция, а затем и все лучшие люди других стран узнали о деле офицера генерального штаба еврея Дрейфуса, ложно обвиненного в шпионаже в пользу Германии. Он был безвинно осужден и заключен на острове Близновой Каледонии. Несправедливость, дикость, варварство военного суда взметнули волну протеста. Энгельс, как и Маркс, никогда не судил о людях по их национальной принадлежности — Великие вожди рабочего класса легко сходились с единомышленниками и соратниками, независимо от цвета их кожи и происхождения, и всегда их врагами были гонители и эксплуататоры рабочего класса любой страны. В небольшом письме своему австрийскому корреспонденту Энгельс за несколько лет до процесса Дрейфуса в апреле 1890 года просто и ясно раскрыл реакционную сущность оценки человека по национальному признаку и в частности показал, что антисемитизм — это пережиток средневековья и отсталой культуры. Но не наделаете ли вы с антисемитизмом больше вреда, чем добра? Вот о чем прошу я вас поразмыслить. Антисемитизм — это признак отсталой культуры, и поэтому имеет место только в Пруссии и Австрии, да еще в России. Антисемитизм, таким образом, — это не что иное, как реакция средневековых, гибнущих общественных слоев против современного общества, которая состоит в основном из капиталистов и наемных рабочих. Он служит поэтому лишь реакционным целям, прикрываясь мнимо социалистической маской. Дни для Энгельса пролетали с быстротой падающих звезд. Июль был на исходе. Энгельс собирался в долгий путь по разным европейским странам.